Глава 28. Лера. Вся следующая неделя превратилась в один сплошной миг. Я даже опомниться не успела, как наступили выходные. Стилист, работа, прием у гинеколога и плановые УЗИ, работа, дом, снова работа и переговоры. Я всю неделю крутилась, как белка в колесе. Мне порой даже некогда было поесть. В офисе все словно с цепи сорвались. И девочки, с кем я раньше довольно неплохо общалась, Теперь распускают сплетни и несут всякий бред. Мне порой не остается ничего, кроме как закатить глаза и сделать глубокий вдох. Зависть меняет людей до неузнаваемости. «Лер, у меня встреча через час». Волков заглядывает в мой кабинет. «Езжай домой одна. Я буду поздно». «Хорошо». Отзываюсь, отрываясь от документов. Ярослав скрывается за дверью, а я продолжаю изучать договор. Я практически закончила. Мне осталось прочитать три пункта, внести свои правки и отправить его на согласование юристам. Некоторые моменты у меня вызывают довольно серьезные вопросы, и поэтому без одобрения профессионалов контракт дальше не пропущу. Уж слишком он скользкий. Я постепенно привыкаю к новому статусу, учусь не напрягаться следующим за мной по пятам охранникам, пользоваться услугами водителя и забываю про лимит на карте. Теперь могу совершать покупки, не ориентируясь на цену. Нужды больше нет. А еще я учусь воспринимать Волкова таким, какой он есть, упрямым и заботливым, твердым и решительным, терпеливым и неимоверно требовательным к себе. Ярослав с каждым днем все сильнее меня очаровывает. И противиться этому никак не выходит. Его внимание и забота Пробивают любую выстроенную мною стену. Пытаюсь быть для него хорошей женой. «Лера, почему ты не заезжаешь к нам?» Претензия в голосе матери слышится как никогда. «Не приехала на юбилей, после тоже не приезжаешь», произносит с укором. «Дочка, за своей работой ты пропускаешь самое важное, что есть – жизнь. Мам, у меня действительно очень много работы. Признаюсь, а сама тем временем пытаюсь понять, Куда в своем плотном графике втиснуть встречу с родителями? Я же про замужество им толком так и не сказала. Про беременность тоже. Пора уже признаться в грядущей свадьбе и в том, что аборта не будет. Пусть мама даже не мечтает о том, что я избавлюсь от ребенка. Он будет жить. Если раньше я еще могла задуматься о прерывании беременности, ведь Волков тогда для меня слыл тираном и деспотом, то после того, как узнала его ближе, я точно этого сделать не смогу. Да и срок уже не тот. Ты променяла родителей на работу, фыркает мама. Вот Златочка через день заезжает к нам, делится новостями. В словах матери неприкрытый укор. И какими же именно новостями она делится? Спрашиваю, затаив дыхание. Не променяли? А ты сама как думаешь? Увиливает от прямого ответа. И в этот момент понимаю, как никогда четко. Злата обо всем растрепало родителям. «Ну, коза!» «Если ты про свадьбу, то обязательно приглашу, как только мы определимся с датой». Заверяю. «У меня и так ворох проблем, и выслушивать причитания матери у меня нет никакого желания». Поднимаюсь из-за стола, иду на кухню, чтобы налить чай, а сама чувствую, как низ живота начинает подтягивать. Вот тебе и сидячая работа. Наливаю травяной чай, Возвращаюсь назад, но спазм внизу живота не проходит, тянет. А еще замечаю, что когда говорю, он усиливается. Надо бы помолчать. Поэтому самым бестактным на свете способом прерываю разговор с матерью и отключаю телефон. Ложусь на кушетку в своем кабинете. Немного ослабляю давление резинки, кладу руку на низ живота и закрываю глаза. Дышу аккуратно, изо всех сил стараюсь не напрягать переднюю брюшную стенку. Валерия, из коридора доносится голос Даниила. Открываю глаза, но сказать ничего не успеваю. Лер, ты здесь? Уже значительно тише спрашивает, заглядывая ко мне в кабинет. Привет. Здороваюсь с мужем сестры. Ты к Яру пришел? Он уехал навстречу. Знаю, отмахивается, смотрит на меня и хмурится. Что с тобой? Почему ты лежишь? У меня живот болит, признаюсь. Нет никакого смысла скрывать от него правду. Покровский хороший. Он будет крестным папой у моего малыша. Ему просто не повезло с женой. Да, не нужна другая. Незладко. Давно болит? Спрашивает, проходя в вглубь кабинета и закрывая за собой дверь. На его лице написано беспокойство. Если честно, то не знаю. Пожимаю плечами и тут же жалею об этом. Меня настигает новый приступ боли. Я работала, а потом решила выпить чай. Пошла на кухню, начал тянуть живот. «Давно?» — уточняет, доставая телефон. «Не особо», — говорю честно. «Там у меня договор. Мне его нужно доделать, а потом поеду домой». Пытаюсь встать. «Нет, Лер». На мое плечо ложится тяжелая мужская рука. Давит, заставляя опуститься на кушетку. «Почему?» — хмурюсь. «Все в порядке. Просто надо отдохнуть». «Вот сейчас поедем в больницу, и там ты отдохнешь», — заявляет тоном, не терпящим возражения. «Ну уж нет!» — вспыхиваю. «В больницу я не поеду. У меня дел тьма. У тебя выкидыш, может быть!» — сурово отрезает Покровский. «Ты готова рисковать жизнью ребенка из-за какой-то работы? Ты серьезно сейчас?» Хлопаю ресницами, не нахожу слов. Лежи и не двигайся. Режет сурово. Сейчас за тобой приедут медики, и ты поедешь в стационар. Аут.